Пожалуй, стоит съездить в Сеоло и найти ему в помощь профессионального зверолова. Ещё надо придумать, как извлечь стрелу из бедра гезпы. Жос обратился к старикам, помнившим племенные усобицы, чтобы узнать о них, как вытаскивать стрелу из рана. Они объяснили, что надо крутить стрелу, пока зубец не высвободится, если просто дёрнуть, будет очень уж больно. Но вряд ли же это позволит нам долго крутить стрелу. Тогда Джордж делал увеличенную копию зубца с очень острыми краями. Его надо просунуть под стрелу, зацепить ее и выдернуть, не особенно расширяя края раны. Но сперва нужно залучить жесток в клетку, сделать ему обезболивающий укол. Хорошо бы выполнить эту операцию прежде, чем мы повезем львят в Селенгетти. Я снова поехала с Ибрахимом Басиола. Нужен был шприц для укола, нужен зверолов, нужны цепи для наших машин. Мы взяли грузовик Кена, но все равно нуждался в ремонте. Петитонка то и дело буксовала на мокрой глине. Черное небо сулило новые дожди. Поскорее бы обернуться, пока погода не сорвала нам все дело. Мне удалось управиться с покупками за один день. Не найдя профессиональных звероловов, я позвонила Джулиану, Макин, до которого участвовал в сафари, описанном в моей первой книге, и с тех пор занимался охотой, Макин согласился помочь, он обещал прийти на следующей луд. Я позвонила также Джону Бергеру и ещё одному ветеринару в Найроби и спросила, не возьмутся ли они излечить реву у джетпы, если мы попадём к ним в удобное время. Оба жили как раз на пути, по которому мы повезём львят. У шочи не хотелось мне Это сиречь что-то самое. Ведь у джеста такая толстая шкура, э, до руку коло не подействует. В своё время один американский журнал запросил у меня, взяли их репортёры сфотографировать поимку львят. Мы не знали, когда это будет, и оставили вопрос открытым. И вот сейчас в Сеоле мне вручили три телеграммы. На днях прибывает фоторепортёр. Но я удивилась ещё больше, когда на следующее утро фотограф позвонила из Найроби и сообщив, что уже приехал. Завтра будет высило. Пришлось задержаться ещё на сутки. Ведь это было не к счастью, я опасалась, что разойдутся дожди, но ведь человек ехал издалека, и фоторепортаж может принести пользу заповедникам. Я решила подождать. Мы уже разослали обращение с просьбой вносить средства в фонд помощи животным абитацией в таких районах, где они мешают человеку и придётся либо перевозить их, либо истреблять. Часто животные обречены только потому, что нет денег на транспортировку. Если наш призыв найдёт отклик, это поможет найти отряды по спасению животных. Мы назвали фонд именем Эльсы, а теперь с местный приговор грозит и детям, если сорвётся наши затеи. В журнале много читателей, может быть, статья расположит их в пользу нашего проекта спасательных отрядов. Тогда я не пожалею, что задержалась в селе. Пришёл Жюльен, и я рассказала ему, как мы задумали поймать львят. Он очень советовал отвезти в аггер большую общую клетку. Гораздо легче будет заманить львят в неё, а уж потом разделить их. Маловероятно, чтобы Все трое одновременно зашли каждый в свою клетку, а ловить их в рост нет смысла. Пойманный предупредит об опасности двух остальных. И так мы водрузили на грузовик громоздкую клетку и заполнили ее козами. Джулиан ехал отдельно на своем лендровере. С утра лил дождь, но летчик, доставивший фоторепортера в осиол, он не сбился с пути и благополучно сел на скользком аэродроме. За много лет жизни в Кении Я узнала, что человек здесь гораздо больше зависит от погоды, чем Европы. Очень часто дожди срывают все планы. Вот почему я слушала с изумлением фоторепортера, прилетевшего сюда из Берлина, который сказал, что отводит на съемку всего три дня и потом улетает на Кубу, выполняя следующее задание. А ведь до лагеря далеко и дороги размыты, туда еще надо попасть. Ночью дождь лил как из ведра. Пробьемся ли мы в лагерь? Жаль фотографа, кажется, его визит будет не очень приятным. Я не зря опасалась. Пути нам то и дело встречались машины, которые прыгали по ухабам и лавировали, чтобы не столкнуться, не попасть в канал. А тут еще эти ливни. Я ехала на грузовике, фоторепортеры и Джулиан на лендровере. Мы еле-еле ползли. Еще издали было слышно, как ревет река, и я поняла, что одолеть ее нам не удастся. Придется разбивать лагерь на берегу, может быть, к утру вода спадет. К счастью, Джулиан захватил достаточно просторную палатку, в ней нашлось место и для фоторепортера. Я спала в маленькой альпинистской палатке, которая взяла с собой на всякий случай.